Глава одиннадцатая. Пещера плутала по горе, как набравшийся моряк в портовых проулках, но сужаться не намеревалась. Странники чувствовали себя вползшими в лисью наружу камень. Бередя сумрачную тишину, гулким стуком копыт, они все больше углублялись в каменные недра. «Ну?» — вдруг завел разговор Рексволд, вспомнив рассказы Лайлы о драконах. «У кого какие ставки насчет того, что мы найдем? Сказал бы я, что сокровища, но...» «Если крылатых ящериц перебили, то и золотишко давно растащили». «Тебе все мало», — с упреком промолвила вампирша, озаряя дорогу, висевшим над головами огненным шаром. Магическую проекцию размером со сливу она зажгла еще прибивших в спину лучах дня, чтобы животные успели свыкнуться с новым источником света, и по мере продвижения осторожно увеличила ее до увесистой тыквы. «Ну так это мне! А надо бы и о потомстве задуматься!» Ассасин с ухмылкой покосился на Эрминию. «Не со мной!» — оторвав глаза от теневого пятна вокруг лошади, буркнула северянка. «Ты сам все никак не повзрослеешь. Куда тебе мелюзгу?» — заулыбался следопыт. «О, Джон! повзрослел ты я давно!» — Рексфолд пырнул воину острым, как шило взглядом. «А вот стареть не планирую. Старость, знаешь ли, не в седине. Дряхлеют душой». «То есть конца твоим остротом и выходкам мы не увидим». Заметив впереди иглообразные грозди сталактитов, что тянулись к круглым пиком сталагмитов, вампирша опустила пламенное солнце чуть ниже. «Это, конечно, хорошо, с одной стороны». «Не стой, где тебя хочется огреть чем-нибудь тяжелым», уточнил следопыт. «Злые какие! Да без меня вы со подохнете!» «Кто ж спорит-то?» только одно другому не мешает, весело ответил Джон. Внезапно скрипка ломанулась вперед и врезалась в филниеру, отчего та, вмиг отскочив, со страху отбила копытами по кобыле. Из-за переполоха магическая проекция угасла. Пещера погрузилась во тьму с успокаивающим шиканьем Лайлы, злобным шипением Арминии и звонким цоканьем горцующих лошадей. Рексфлд, ощутив вдруг, что жеребец под ним встает на дыбы, едва успел ухватиться за гриву. Лайла! гаркнул он, когда конь со стуком опустился на землю. Я говорил тебе про огонь! Возмущение ассасина повисло среди тихого шоркань копыт и протяжного лошадиного фырка. Она ни при чем, раздался в темноте голос Джона. Даже бамбук шарахнулся, а его пламя не пугает. Они на взводе, но не из-за магии. В чем тогда дело? Немного смягчил тон Рексвуд. «В том непонятном запахе?» «Боюсь, что так». Вампирша зажгла под сводом маленький огонек и осторожно опустила его вниз, чтобы спутники могли видеть хотя бы очертания друг друга. Мне кажется, он стал насыщеннее. Ассасин на разные лады пошелестел носом. «Ни черта не чувствую. Поехали!» «Не терпится посмотреть, что здесь своим благоуханием страху наводит». Он устремил хмурый взгляд во мрак, после чего направил жеребца навстречу неизвестности. Дабы обозленный убийца не свалился в какой-нибудь провал, Лайла переместила доросшие до размеров кулака пламя вперед и последовала за ним. Бесшумно обнажив один из мечей и пристроив его на руку с поводом, Эрминия тронула бока лошади пятками. Морозная пещера все больше напоминала ей древний гранденаркский могильник. С учетом магического происхождения пролома здесь можно было столкнуться с какой-нибудь потусторонней тварью, одной из тех, кого Лайла нарекала нежитью. Однако воительница не ощущала ни капли страха. Однажды крепкая сталь уже помогла одолеть Драугра, а стойкостью северного духа подавилась даже Что Чтобы там не учуяла вампирша, она была готова к новым встречам. Ехавший последним Джон заметил блеск клинка учерневшего впереди силуэта, Держа руку у ножен, он полностью разделял настороженность терминии. Как показало плавание, бамбука не беспокоили резкие запахи, будь то хоть разбитый бочонок рома, хоть горький дым курительных трубок, чего уж говорить о том, что было неуловимо для человеческого носа. Серый жеребец вообще не отличался пугливостью. Ни грохот доков, ни бушующий шторм, ни огненная магия не смогли расколоть его каменное хладнокровие. А вот темная сущность вампирши могла. Но если сейчас внутренний хищник лаял и спал, то что заставляло коня тревожно озираться по сторонам? Лучше бы это действительно был фолвар, и лошади бы каким-то странным образом не переносили его запах. Высоко под сводом, блуждая в чаще сталактитов, завывал ветер. Снизу же доносился хруст полузамёрзших луж, который, полши в пещеру мороз, стремился обратить в ледяные зеркала. Когда свет выхватил из темноты что-то отличное от щербатого пола и вездесущих сталагмитов, Рексволд позволил себе удивиться. «О, такая же куча пыли, как на входе!» Сопровождаемый пламенным солнцем он поднялся по склону и остановился на вершине бархана, глядя в черное пространство перед собой. «Хм, а пещерка-то расширилась. Главное, чтоб не тупик!» «Где не шиша интересного?» «Отчасти ты прав». Лайла, пронзившая тьму, вампирическим взором поравнялась с ассасином. «Это конечный зал. Но там, посередине, пропасть или подземное озеро». Огненная проекция полетела вперед и, плавно опустившись, осветила каменный край, за которым начинался зияющий провал. «Сейчас бы только слезать куда-нибудь», — проворчал Рексволд, перебирая поводья закостеневшими пальцами. «Небось, какая-нибудь бездонная дырень, похлеще, чем у портовой шлюхи!» Он почесал подбородок костяшками кулака. «Чего Нет. гадать? Айда, выясним!» иссекая копытами пыльную насыпь, всадники съехали вниз двумя парами, изумляясь тому, как закрутили головами взбудоражные лошади, будто вокруг них носилась стая волков. «Тот запах... совсем явный!» Лайла с опаской смотрела на приближающийся провал. «Мне уже и самому мерещится какая-то кислая гарь», — принюхивался к обстановке Джон. «Не только тебе», — Эрминия поглядела на следопыта, выразительно блеснув глазами. «И это не фалвар». женой сыромятиной пасет, и с кисшим молоком, и еще чем-то хрен разберешь». Ассасин вместе с остальными доехал до обрыва. да Здесь всего-то метра два глубины». Он внимательно рассматривал бугристое дно, сплошь укрытое вековым слоем пыли, пока форма одной из кочек не показалась ему знакомой. «Погодите, это что? Ваза?» Неожиданно где-то сверху раздался звук, напомнивший подхваченные ветром паруса и под стук падающих рядом с бараханом камней напуганные лошади единогласно сиганули в провал. Принявшись козли, тяки необъезженный молодняк, они посбрасывали всадников и разбежались по сторонам. Вместе с упавшей Лайлой, до последнего поддерживавшей огненную проекцию, зал поглотила тьма, в которой оркестром кузнечных молотков звенели копыта. Животные, ощущая себя в ловушке, носились по каменному загону, а услышав страшный грохот, словно рухнула одна из савальхатских башен и вовсе заметались как умалишенные когда ближней к голове бугоры измолотили вороные ноги, пришедшая в себя вампирша с ужасом осознала, что ее сейчас просто-напросто затопчут, не говоря уже о друзьях и джоне совершенно беспомощных в темноте. Моментально вскочив, она озарила пространство двумя струями огня, что били из ладоней подобно фонтанам и рассеивались оранжевыми всполохами. Не то магический пожар, Не то сиявший раскаленными углями взор поубавил пыл лошадей, оставив их испуганно жаться у стен провала. «Быстрее ко мне!» — крикнула Лайла вымазанным в пыли спутником. То, что они смогли подняться и казались невредимыми, было уже отрадно. Однако все продолжали стоять на местах, уподобляясь фигуркам шахматной доски. Их ошарашенные взгляды пролетали над вампиршей и пропадали где-то за ее спиной. «Боги!» «Задери меня, медведь!» «Это же...» Не понимая изумленного шепота оцепеневших друзей, Лайла медленно повернула голову. Взор, уперся в свисавшие с обрыва черные когти, не меньше полуметра каждый, поднялся по колоннам мощных лап, проскользил по отливавшей синевой чешуйчатой груди и замер на оскаленной морде с яркими лазурными глазами и двумя загнутыми назад рогами. Дракон! С благоговением пролепетала вампирша, чувствуя, как пламя на ладонях ослабло до двух робких огоньков, сгустивших вокруг вуаль сумрака. Так вот, какую тайну хранили оракулы! В мире, где волшебные существа остались жить лишь на страницах легенд, горцам удалось укрыть самое мудрое и величественное из них за каменным барьером. У Шанота -то точно могло поведать, что за безумие заставило людей стереть с лица земли магических созданий и перекроить историю, оставив от былого мироздания жалкую горстку преданий. Но не успела Лайла возликовать, как вдруг древнее существо размером с двухэтажное здание сделало шумный вдох, от которого каштановые пряди на миг подались вперед, и разверзло зубастую пасть. В недрах глотки вспыхнуло алое сияние. «Нет», — пробормотала вампирша, попятившись к остальным. «За что?» В следующую секунду дракон обрушил на провал конус ревущего пламени. Увидев накрывающее пространство красно-оранжевое зарево, вампирша инстинктивно отвернулась, протестующий выставив ладони, будто это могло спасти от участи обугленной головешки, В сознании, избежавшем от реальности зажмуренными глазами, застыла смазная картинка, рванувший к ней Джон, а за ним неподвижный черный обелиск — Рексфолд, укрывший спиной крепко обнятую Эрминию. Некогда холодный воздух разорвал испепеляющий жар, под пронзительное лошадиное ржание Лайла упало на колени, и все вокруг стихло. Плато... Тюрген Кроунд, что выселась среди западных лесов в Виверхеля, всегда имела дурную славу. Виной тому был валун, выступавший из земли на три метра и напоминавший панцирь огромные черепахи. Его темную поверхность испещряли серебряные прожилки, которые красиво переливались в лучах дня и таинственно искрились при свете луны. Однако стоило немного постоять рядом с камнем, как завораживающее зрелище омрачали усталость и головная боль. Даже издалека валун мог вызвать у наблюдателя неприятные ощущения. Поэтому старожилы, ступавшие в лес за ягодами, грибами или зверем, всегда обходили злополучное место стороной. Жертвами камня становились разве что забредавшие на возвышенность редкие путешественники, уже позже узнававшие от здешних торговцев о проклятом плато. И за дня в день единственной музыкой Тюрген Кроунд был убаюкивающий шелест трав. Но сегодня многолетнее однообразие растерзало кроконье воронов. Птицы неустанно кружили над сидевшим на вершине валуна человеком. Некто в мантии, такой же темный как камень, позволяя ветру покачивать собранные в хвост волосы, умиротворенно созерцал объятый золотым светом небосклон. Сложив руки на чаше из черненного серебра, он не сомневался, что через несколько часов вместе с заходом солнца, Грянет закат нынешней эры. Леса удивительны. Сумрак оживает в них задолго до вечерней зари. А дождь продолжается и после выглянувшего из-за туч солнца. Им подвластно наполнить тело энергией или отнять последние силы. Они могут осыпать охотника дарами или сделать чьей-то добычей. «Даже в знакомой чаще отведенную роль заранее не узнать. Жизнь — это лес судьбы», — так утверждал Монси Виррей в своей книге «Мудрость бытия». Среди взбиравшихся по склону малахитовых елей кровавым пятном плыл багровый плащ. Незнакомец бесшумно лавировал между деревьями, изредка задевая колючие ветви, которые, качаясь в пронзавших заросли янтарных лучах, гладили землю разлапистыми тенями. Сам же странник, периодически мелькая в солнечном свете, не отбрасывал никакой тени, словно его здесь и не было. «Квот протерит эфлюксит», — шептал он. «Квот протерит, эфлюксит». Лайла распознала в слепой тишине отрывистые цоканье копыты, стучавшие на батом сердца спутников. Неужели они все еще живы? Она же отчетливо видела смертоносную лавину огня. Чувствовала беспощадный жар. Вампирша осторожно подняла веки. В лазуре драконьего ока, что застыло напротив лица, отражались ее олеющие глаза и отцветы пылавшего свода пещеры. Вертикальный зрачок, черневший в синеве пером ворона, смотрел прямо в душу. Оцепеневшая принцесса не смела пошевелиться. «Кринтерх! Низкий, рычащий голос дракона походил на скрежет могильной плиты. «Иным не под силу отразить мой гнев!» Он приподнял обрамленную костяными шипами морду, внимательно изучая остальных присутствующих. Заметив золотые отблески, Лайла проскользила напряженным взглядом по полу. Огненное дыхание разметало пыль, обнажив несметные богатства. россыпи золотых монет, ювелирных украшений — и драгоценных камней. Если благородное существо, перед которым преклоняли колено даже короли, приняло их за шайку расхитителей, стоило ждать беды. Вампирша с опаской возвела глаза к нависшей над ней челюсти. Не найдя стоявшую поодаль пару и замеревшего чуть ближе воина интересными, древнее создание вновь посмотрело на Лайлу, обдав ее горячим дыханием. «Ты олицетворяешь!» «Свет!» — прорычала оно. «Но несешь в себе чему! Его когти вонзились в отвесные стены провала, и на дно посыпались мелкие камни. «Кто ты?» «Я Лайла Дерон», — сконфуженно ответила вампирша, слушая, как под каменным дождем звенят золотые кубки. «Первая принцесса Эльторона, что очнулась от четырехвекового сна и не узнала этот мир». «Туманное послание из прошлого привело меня на эту гору. Как я могу величать тебя, о древний?» «Твои речи не запятнаны ложью», — после небольшой паузы изрек дракон. «Но твой вопрос абсурден. Встань с колен, Кринтерх, и назови мое имя!» Он взмахнул крыльями, едва не загасив охваченный огнем свод. Падающий тусклый свет изрубило мерцание. «Кринтерх?» Лайла нерешительно поднялась. «Я не понимаю». «И снова истина», — констатировал глубокий рык. «Твои слова чисты, но так ли чисты твои помыслы?» Существо вытянуло могучую лапу, и черный серп когтя осторожно поддел подбородок вампирши. «Мы пришли с миром!» — не сдержался следопыт и сделал шаг к возлюбленной, от второго его удержал сверкнувший лазурью взор. «Тогда вам нечего скрывать!» — снизошел до ответа простому смертному дракону. Он перевел сапфиры глаз на Лайлу, и его зрачки вдруг перевернулись, встав двумя горизонтальными полосками. Рексволд незримым жестом карманника сунул в ладонь Арминии кинжал, чтобы в случае опасности она тоже имела возможность ослепить тварину метким броском. Взамен северянка передала ему за спиной один из мечей. Вампирша ощутила, как вопреки ее воле угас пылавший рубинами взгляд. К глазам вернулось изумрудное великолепие. Спустя мгновение разум, утопавший в синеве пристального взора, озарила яркая вспышка, в которой мозаикой калейдоскопа замелькала вереница воспоминаний. Хоготь, перестал удерживать подбородок Лайлы, картины прошлого померкли, их место заняло легкое головокружение. «Леонардо!» Зловеще прорычал дракон, и сердце принцессы ёкнуло от знакомого имени. «До сих пор жив и не оставляет попыток проникнуть в Армориум. В этот раз его вероломный замысел близок к воплощению». «Пророчество древних сбывается, а вместе с ним грядет конец всему сущему». «Я все равно не понимаю». Лайла блуждала глазами между большими темными зрачками, опять принявшими вертикальную форму. «Я знаю. Теперь мне ведомы все твои вопросы. Ты искала ответы? Так в нем ли же?» Снова выставив перед ней лапы, подобно колоннам, существо величественно уселось перед провалом. Много тысячелетий назад, когда западные моря еще не обратились в пустыни, а на месте гор зеленели равнины, миром правила триада — духи, существа и крентерхи. Они жили в гармонии и процветании пока скверно попавшая извне сквозь энергетический разлом не принесла с собой угрозу уничтожения. Спасая себя от инородного воздействия, триада создала ранее невиданную силу, могущественные чары подавления. Однако вместо очищения мир поразил ментальный взрыв. Он преобразил обе силы в нечто новое, и бесповоротно исказил суть всего живого. Краеугольный камень мироздания дал трещину. Грянула эпоха врождения. Она длилась долгие тысячелетия, ее апогеем стали закономерные последствия. Великие духи покинули земную твердь. Гордые существа уподобились животным, а крентерхи, «Несравненные заклинатели по праву рождения регрессировали в людей, коим даже неизвестна история того, что они называют магией. По неведомой мне причине взрыв не затронул лишь нас, драконов, отныне единственных хранителей древних знаний». «Так значит, я Кринтерх?» Лайла уронила изумленный взгляд на свои ладони. Угасшие колдовские руны сверкнули оранжевым. «Это объясняет, почему только мне удается концентрировать в себе крупицы магии света. Но я же вернулась к жизни благодаря проклятию вампиризма. Я порождение тьмы. Как такое возможно?» «Божественное вмешательство? Дурное знамение? Судьба? Все определит лишь твой выбор». «Выбор?» — насторожилась вампирша. «Первые драконы предрекли гибель мира в год, когда тьма вторгнется в Эрмориум, пристанище душ, существующее вне времени и пространства. Леонардо дошел к этой цели несколько столетий, изничтожая существ чужими руками. Вместе с их жизнями иссякала и мощь Альянса Света, Одержимый желанием стать божеством, он убрал последнее препятствие на своем пути и приблизился к финальной черте. Если свет сумеречной плеяды упадет на звездный камень, окропленный оскверненной кровью существ, Леонардо сумеет разверзнуть энергетический разлом. «Его нужно остановить», Пробормотала Лайла и, ужаснувшись собственным словам, обернулась на Джона, что стоял неподалеку в хмурой задумчивости. Дарованное друидами видение больше не казалось сомнительным миражом. Оплатить жизнью любимого за спасение мира она была не готова. Вампирша обратила решительный взгляд к дракону. «Когда это должно произойти?» Она вознамерилась заручиться поддержкой могучего создания и позже, в тайне ото всех отправиться с ним на судьбоносный бой с колдуном. Так никто из близких не пострадает. — На закате! — смертным приговором прозвучал низкий рык. — Сегодня? — опешила принцесса и, развернувшись, вскопнула волосы пальцами. — Мы даже с горы спуститься не успеем, не то что отыскать его! Глядя в пустоту, она проскользила руками по щекам и прикрыла лицо сложенными лодочкой ладонями. — По-видимому... «Мир обречен». «Пусть мне неведом путь Архонда Родерона, ибо он никогда не переступал порог моей обители, но я точно знаю, где находится Леонардо. На западе Виверхеля, у единственного на свете звездного камня». «Ты же дракон, ты умеешь летать». Голос Лайлы наполнился надеждой, и она посмотрела в сияющие лазурью глаза. «Прошу, отнеси меня к нему!» «Лучше умереть, сражаясь за добро, чем трусливо отступить перед лицом зла и покорно дождаться гибели!» «Одна ты никуда не пойдешь», — посмурно сказал следопыт. «Помирать так вместе». «Прости, Джон, но я не возьму тебя с собой», — кольнула его взглядом вампирша. «И остальных тоже». Она перевела взор на Рексвелда с Арминией. «Это не обсуждается». «Немного на себя берешь, огрызнулся ассасин. «Ваш спор бессмысленен», — сообщил негромкий рык. «После 385 лет заточения мои крылья уже не вынесут долгого полета. «Вот и славно», — буркнул Джон и направился в сторону лошадей, испуга нажавшихся у дальней стены. Тишь, тише, это я». Проводив его глазами, Лайла повернулась к древнему существу, что выселась над провалом темно-синим утесом. «Тогда о каком выборе ты говоришь, если участь всего сущего предопределена?» «Твоя память поведала мне о том, что один из духов возвратился в мир, дабы ты предстала передо мной здесь и сейчас. В Карстенуре он вдохнул жизнь в твою спутницу». Заключив в недра возрожденной души послание. Мне под силу извлечь эту энергию. Но стоит ли решать тебе, Кринтерх? Дух. Эрминия хмыкнула. А я? Обертка для посылки. Ее взгляд осенним листом осел на усыпанный золотом пол. Вот и все предназначение. Не пари ерунды. Тряхнул северянку за плечо Рексфолд. Насколько это опасно? Он посмотрел на дракона, но тот словно не услышал вопроса, наблюдая за пребывавшей в размышлениях вампиршей. Эй, Махина, я к тебе обращаюсь. Глаза магического создания презрительно сузились. Изогнув шею, оно опустило голову подобно стервятнику и угрожающе повернуло оскаленную морду к ассасину. Убийца жестоя, без тени страха, вызывающе почесал щеку острием кинжала. Аргалион! Лайла вдруг выудила витавшее в сознании чужеродное слово. «Тебя зовут Аргалеон, «Верно!» Обдав Рексфолда, а заодно и Арминию жарким дыханием, дракон поднял голову. «Первый из лазоревого рода, а ныне последний из всех!» Ментальная связь позволяла мне чувствовать собратьев, но их отголоски смолкли несколько веков назад. «Мне так жаль!» «Не стоит жалеть о прошлом, когда находишься на пороге будущего!» «Каково будет твое решение, Кринтерх?» «Если извлечение несет хоть малейший риск для жизни моей подруги, то я предпочту остаться в неведении!» Истижение грозит лишь кратковременной болью!» «Проскрежетал дракон!» «Но само послание может таить в себе все, что угодно!» «Хватит уже сопли жевать!» Эрминия, отпнув дутый золотой кувшин, проследовала Клайли. «Ты пришла сюда за ответами? Так вы не изменяй эту дрянь! Так или иначе нам всем скоро настанет каюк!» Подобно объявшему свод стойкому пламени, жгучие сомнения истязали вампиршу. Будто само нутро противилось опасному решению. Она взглянула на Джона, стоявшего с пучком поводьев, но тот вместо того, чтобы начать отговаривать, ее ответил коротким кивком. Тогда девушка устремила взор к ассасину, который, неторопливо вращая пальцами кинжал, из подлобья следил за Аргалеоном. Валяй уже! бросил он, не отводя глаз от дракона. На все, воля богов! Тревожно вздохнув, Лайла посмотрела на магическое создание. Прошу тебя, яви послание! Да будет так! Громогласное дребезжание разлетелось гулким эхом, следопыт еле удержал лошадей. Эрминия хладнокровно наблюдала нависшую над собой как чистую лапу, что скрыла огненное зарево потолка, утопив блеск сокровищ в теневом пятне. Вампирша, не решаясь отойти, взяла воительницу за руку. «Наверное, это очень больно. Я с тобой». «Совсем рехнулась?» — выдернула ладонь северянка. «Плевать я хотела на боль. Там постой». Она толкнула вампиршу в плечо, и та, сделав несколько вынужденных шагов, выступила на тусклый свет. «Ну и...» «Долго еще?» Эрминия задрала голову, уперев взгляд в темную чешую, сквозь которую проступило зеленоватое сияние. Через мгновение тишину смял треск, и зал заполнила ослепительно яркая вспышка. Когда она угасла, в пещере никого не осталось. Ни дракона, ни странников, ни лошадей. Только полыхавший свод и сверкавшие в его свете богатство вечернему солнцу необъятным косматым стадом тянулись темные облака, отчего серо-голубое небо над Тюрген-Кроунд походило на измаранную пылью скатерть сгоревшим уголком. Любуясь предзакатным пожаром, Леонардо по-прежнему сидел на валуне. Вокруг него, купаясь в золоте косых лучей и отбрасывая длинные тени на увядшее море трав, черным смерчем кружили ворны. Они, как и колдун, знали, что с наступлением сумерек навсегда захлопнется знакомая книга жизни. Чернила судьбы начнут писать другую, совершенно новую историю. Вдруг в колючее кроконье вклинился треск, по округе пронеслась волна холодного ветра, и птицы безвольными камнями рухнули вниз. Невозмутимо слушая череду глухих шлепков, Леонардо осторожно поставил чашу на камень, а затем стянул с левой руки перчатку. Неторопливо поднявшись, он повернулся к источнику звука. Желтый взгляд волка скользнул по взмывшему в небеса дракону и остановился на четверке озиравшихся неподалеку странников. «Крайне интересно». Бледные когтистые пальцы задумчиво погладили подбородок. «Не как сама королева вместе со свитой решила почтить меня своим присутствием. Мне говорили, что встречи со мной незабываемы, но чтобы настолько...» «Неужели соскучилась?» При виде стоявшего на валуне некроманта Лайлу прошиб холодный пот, а когда в небе показался закруживший над плато дракон, то и вовсе чуть не подкосились ноги. «Нет», — прошептала вампирша, — «этого не может быть». Она с ужасом посмотрела на державшего лошадей Джона. Тот настороженно следил за парившим в низких облаках аргалеоном, свободной рукой отвязывая притороченный к седлу щит. «Раз златовласая бестия жива», — заключил приятный баритон, — «надеюсь, старые обиды забыты, и ты пришла поздравить меня с грядущим триумфом, а заодно рассказать, как ей это удалось». Колдун горделиво улыбнулся. Скрипнувший зубами Рексволд подался вперед, но в черный нагрудник сразу же уперлась тыльная сторона ладони. «Не надо», — тихо сказала стоявшая сбоку Эрминия. Мне. Претит, подобное общество. Собравшись с силами, Лайла примерила маску величественного спокойствия. Я знаю все о твоем темном замысле. Она пронзила Леонардо твердым взором. Темном замысле? То есть я злодей? Некромант аристократично рассмеялся. Тогда позволь обратить твое внимание на один прелюбопытный факт. Со времен появления эпоса Антагонистам противопоставляют не добряков, а героев. Знаешь почему? Потому что у слова «герой» нет ничего общего с добром. Лишь эгоцентризм, искусно прикрытый праведностью. Сотри слой фальши и обнажишь истину. Метание самовлюбленной души, где мотивацией для подвигов служат банальные вопросы, Как я смогу с этим жить? Или кем я буду, если не сделаю этого? Когда ты поймешь, что потворствуешь собственным опасением, то перестанешь делить магию на черную и белую». «Игра слов не изменит сути происходящего», — холодно промолвила вампирша. «Ты истребил существ, уничтожил альянс света, а теперь хочешь пробраться в Эрмориум, чтобы обречь мир на погибель. Я уже не та, что раньше». «Я готова к войне, и если потребуется, без раздумий отдам жизнь, лишь бы остановить тебя!» По ее глазам пробежал красный отблеск, а на ладонях сверкнули колдовские руны. «Но прежде!» «Взову к голосу разума!» «Отступись!» «Узнаю речь Аргалеона!» Леонардо поднял глаза к мелькнувшему в облаках синему крылу, после чего снисходительно посмотрел на Лайлу. «Надеюсь...» «Фундаментом твоей отваги не является кружащий над нами дракон. Он не сможет причинить мне вреда. Нас связывает давний обед. «Я тебе не верю». «Как?» — наигранно удивился некромант. «Арголеон забыл упомянуть, что я — опальный рыцарь Ордена Небесных Всадников, который предпочел от ради полета совершенства тайных знаний? Какая жалость». Полагаю, он не поведал и то, чьими стараниями пережил своих сородичей. Ты не задавалась вопросом, почему смогла сломить защитную печать? Уж не считаешь ли, что за четыре столетия никто не пытался попасть в пещеру дракона? Подумай, лаяла дрон, и не разочаровывай меня. Ведь мы почти родственные души. От последней фразы повеяло тревожной загадочностью. Вампиршу захлестнули волнения. С одной стороны, верить словам столь одиозной личности было наивно и даже глупо. С другой, с первой встречи и до настоящего времени еще ни разу не удалось уличить колдуна во лжи. Неужели Аргалеон умышленно утаил самое главное? Неужели высеченная в скале руна принадлежала Леонардо и поддалась только потому, что именно его черные чары вернули ее к жизни? Лайла не знала, применимы ли принципы родовой магии к некромантии, но вдруг вспомнила, как в момент отчаяния душевные страдания бесконтрольно пробудили темную сущность, пусть и на совсем незначительный миг. «Так вот о какой тьме предостерегал Дельвинус!» Наблюдая за эмоциями на лице молчавшей собеседницы, колдун надменно улыбнулся. «И праведный гнев сменили сомнения». «Все еще находишь меня злодеем?» «Я допускаю, что ты мог спасти одно существо, но загубил тысячи остальных». «Вынужденная мера для всеобщего блага». «Напомнить историю?» «Так почитаемый тобой Альянс Света принизил магию тьмы, затем объявил вне закона вольных заклинателей, а позже окончательно узурпировал магию. Они заигрались в богов». И я отобрал у них игрушки. Посмотри на разрозненных потомков Альянса Света. Друиды, оракулы, волхвы, шинтеры, намады, гултаки и денрийцы». Леонардо отвел взгляд к рдеющему горизонту. «Кто они без существ?» Продолжил он, не имея возможности видеть охватившее вампиршу изумление. «Горстка отшельников, почти утратившая колдовские знания». «Нелепо уповая на древнее пророчество, они считают меня вестником тьмы и верят в пришествие Дитя Света, что, безусловно, сокрушит меня. Уж не ты ли им себя возомнила?» Насмешливо спросил чернокнижник и вернул пристальный взор Клайли, которая, обескураженная вихрем вопросов и противоречий, не могла проронить ни слова. Внезапно со стороны темневшего вдали леса раздался нарастающий гул, колдун изменился в лице». Валон под его ногами задрожал, покрылся трещинами, а через секунду со звуком, подобным раскату грома, взорвался множество острых осколков. Утонувший в облаке пыли Тюрген Кроунд сковала гробовая тишина.